Когда Голговский возвращается из тель в Реховод, замершее повествование получает, наконец, долгожданный импульс. В первую же ночь нашему автору снится странный сон. Он гуляет по парку. Это какая-то смесь зеленых насаждений в местном кампусе и берега неизвестной реки. И навстречу ему вдруг выходит Женя Эпштейн. Он одет в майку и джинсы, Как на большинстве фотографий из лаборатории, в руке у него похожее на лампу устройство для борьбы с комарами с ультрафиолетовым светодиодом, в точности такое, как описал Голговский в своем философском эссе. Голговский понимает, конечно, откуда этот прибор взялся и в его прозе и в его снах такое устройство есть в его Риховодской квартирке. Голговский хочет спросить Эпштейна, что ему делать дальше. Но тот прикладывает палец к губам и приглашает Голговского за собой. Они поднимаются по речному берегу и через несколько шагов, как бывает во сне, оказываются у лестницы здания Сасман. Эпштейн протягивает Голговскому антикомариную лампу и указывает на входную дверь. На этом сон кончается. Проснувшись, Голговский начинает анализировать его возможные смыслы. Понятно, что первым делом он связывает видение со своим эссе, где описан именно этот антикомарийный агрегат, жужжащий по вечерам в его спальне. «Возможно, — думает наш автор, — Эпштейн хотел сказать, что именно ему, Голговскому, несмотря на весь его скепсис, суждено зажечь очередную бледно-голубую лампочку истины над Россией», пломбированный контейнер с апельсинами из яффы, а внутри окончательный чебурашка — соблазнительно для любого мыслителя. Но вряд ли. На интеллектуальном олимпе отчизны очередь, а нравы такие, что, как заметил один современный философ, и грохнуть могут. Голговский, тем не менее, срывается в многостраничную рефлексию по поводу своей возможной востребованности в качестве национального гуру. Мы ее, конечно, опускаем, главным образом, из сострадания. Лишь когда все прочие интерпретации сновидения уже учтены и обдуманы, Голговскому приходит в голову неожиданная в своей простоте мысль. А может, Эпштейн просто велел ему принести лампу в лабораторию? Голговский делает именно это и включает комариную душегубку рядом с эннеограммой. Ничего, конечно, не происходит. Потом Голговский замечает какое-то флуоресцирующее пятнышко на одном из термостатов, такое же на другом. Это какой-то прозрачный состав, заметный только в ультрафиолетовом свете. Голговский рисует эннеограмму, ставит крестики в тех местах, где расположены помеченные флюоресцентом катушки, и у него новая сетка включений с прежним числом задействованных блоков. Возможно, ей соответствует другой якорь в прошлом. Голговский думает, следует ли ему сообщить о сделанном открытии или сначала проверить его, и решает проверить. Тем более, что запрета на подобные действия не было. Когда Голговский впервые активировал французский якорь, компьютер показал длиннейшую цепь прошлых включений, моментов в прошлом, где такой же якорь был собран. Они были помечены датами и содержали короткий и, как правило, непонятный комментарий. Почти то же происходит и здесь, но никаких комментариев Голговский не видит, только какие-то технические метки и цифры. Видимо, из-за лаборатории ко второму якорю подключались редко, хотя все линки система видит ясно. Второй якорь присутствует во многих точках прошлого, весьма близких друг к другу. У Эпштейна было несколько лабораторий. Вероятно, подключения происходили из другого места. Перекрестившись, Голговский переводит якорь в новое состояние и включает секвенцию катушек. Система запрограммирована заранее, и выбирает точку в прошлом сама. Инии на термостатах, потом жар и гул — все как прежде. Зеленый лазерный пунктир на полу показывает, что система готова. Голговскому кажется, что он различает приглушенную начитку заклинаний «Пуэнт Руш». Духом Луа все равно, куда толкать визитера. Голговский решается. Он встает в стартовую позицию и дожидается промпта системы. Следует знакомый толчок в спину. Его подхватывают волны оранжевого и сиреневого света, и на миг он теряет сознание. Когда он приходит в себя, свет не исчезает, он просто принимает понятные формы. Голговский видит вечернее солнце и скалу нежнейшего лилового оттенка в нескольких метрах от лица. Перед скалой пропасть. Голговский в чужом теле. На нем синий плащ. В руке легкая трость. Четырехметровая эннеограмма начертана розовым мелом прямо на мозаичном полу под открытым небом. Мозаика проста, но необыкновенно красива. Синие дельфины и зеленые тритоны на белом фоне. На пересечении линий эннеограммы стоят маленькие бронзовые жаровни. Здесь живут боги, а они не обжигают горшки. Рядом слуги в туниках и два рыжеволосых охранника в коротких пестрых плащах. «Германцы», — вспоминает Голговский, — «после заговора сияна при Торию веры нет». Несколько секунд он делит власть над умом и телом с его изначальным обладателем и успевает понять, что он теперь император Тиберий. Голговский на Капри первого века. Он стоит в начале прогулочной дорожки в скалах у императорской дачи. Над ним нависает мраморный дворец, сверкающий статуями и орлами. Это вилла Йовис. Голговский старается не показать свое замешательство телохранителям и слугам, и неспешно идет прочь от дымящиеся эннеограммы. Длинная прямая прогулочная дорожка прекрасна в своей строгой простоте. Справа невысокая мраморная ограда. За ней завораживающая панорама. Синее спокойное море далеко внизу. Из моря поднимаются складки гор. Так, должно быть, виделся только что сотворенный мир с вершины Олимпа. Вдоль променада низкие кусты Мирта — карликовые пини и кипарисы, постриженные так, чтобы не закрывать вид. Несколько позолоченных статуй, кажется, копии греческих, сатиры, нимфы. Еще видны какие-то столбы, увенчанные головами божества. Голговский не помнит их названия. Он доходит до края дорожки, германцы-телохранители неслышно следуют за ним. Слева павильон с плоской крышей, на которой разместился какой-то массивный астрономический прибор из бронзы. У входа еще два германца. Внутри две комнаты. Одна с ложем, рабочим столом и библиотекой свитков. Другая с проемом в крыше для наблюдений. Астрономические таблицы с черными и красными символами нарисованы прямо на штукатурке стен. Есть здесь, конечно, и все нужное для винопития. Голговский садится за стол. Там лежат сложенные восковые таблички для письма, но императорская рука сама берет свиток, лежащий в отдельном ящике, и раскатывает его на столе. Наш автор видит перед собой столбцы русского текста, написанного чернилами, чем-то вроде пера. Тот же крупный круглый почерк, что и в келье замка Шантосе. Это вторая часть журнала Эпштейна. Чернилами в Риме писали только окончательные тексты, но Эпштейн, похоже, не тратил времени на воск. Жиль, я не сомневался, что ты доберешься и до этого места. Теперь я расскажу то, чего не знают, полностью, во всяком случае, даже в ЦРУ. Перед чтением Голговский вместе с Тиберием припадает к стоящему в комнате кувшину с вином. «Признаюсь, я выпил местного, и здесь, — пишет наш автор, — Жильдерепил очень хорошее красное. Вино Тибери оказалось золотистым и густым, практически с мякотью. Возможно, это и был знаменитый фалерн. Французское красное XV века понравилось мне больше». Голговский внимательно читает свиток Эпштейна и воспроизводит в романе найденный текст. Читателю не совсем понятно, как он ухитрился его скопировать, или он пишет по памяти. Второе вероятней. Голговский упоминает, что каждый раз он возвращается в одну и ту же временную точку и попадает в прогуливающегося на том же закате Тиберия, так что происходящее просто не успевает надоесть императору. Разнятся только части свитка, которые он проглядывает, а времени на чтение у автора сколько угодно. Эпштейн продолжает свой рассказ. Итак, американские спецслужбы не особо заинтересовались Жилем Дере. Чтобы показать универсальность метода, спонсоры требуют собрать в прошлом другой якорь, Эпштейн, обученный оккультизма Жанной, отвечает, что нужно искать медиумов, имеющих прямую психическую связь с людьми из прошлого. Спонсоры, понятно, напрягаются, это не то, что они ожидают услышать от физика. Но Эпштейн тут же покрывает мозги своих собеседников густым слоем наукообразной пудры. Он объясняет, что сознание, в отличие от физического тела, не привязано жестко ко времени. В квантовом поле информации сохраняется не только прошедшее событие, но и субъективный опыт всех участников в любой момент, когда они были живы. Ретроконтактер может настроиться на эту волну. Это даже не особая редкость. Многие такие умельцы достигали большой известности. Например, Стефан Осман, польский инженер и ясновидящий, умерший в конце Второй мировой, мог подключаться к сознанию жертв помпейского извержения. В 20-х и 30-х годах прошлого века с ним много экспериментировали ученые. Таких медиумов немало и в наше время. В Стэнфордском университете в то время все еще действует проект по дистанционному видению, финансируемый ЦРУ в рамках программы Stargate. Операторы подключаются к сознанию людей прошлого во время их жизни. По отчетам они не просто видят картинку, а целиком ощущают себя внутри чужого восприятия в реальной точке прошлого. Тувинские шаманы тоже могут входить в тело своих далеких предков, когда те были еще живы. Общее название этого феномена — хронокинез. Однако простых наблюдателей прошлого Эпштейну недостаточно. Ему нужно, чтобы контактер мог заставить Хоста совершить в прошлом простейшее действие, а именно собрать якорь с магнетитом. К делу подключается циру. Проект старгейт получает дополнительное финансирование. Вокруг кормушки вьется огромное количество когнитивных ретроконтактеров, но практически все они — пассивные наблюдатели прошлого. ЦРУ просеивает картотеку проекта и находит, наконец, одного человека, утверждающего, что он может вступать в контакт с римским императором Тиберием и даже способен в известных пределах управлять его действиями. Имя контактера не разглашается. Его служебная кличка — Август. Дело не в том, что у ЦРУ есть чувство юмора. Дело в том, что контактер выдает себя за тень первого императора и передает Тиберию, почерпнутую у древних историков, информацию по зреющим заговорам. Именно поэтому Тиберий и переезжает на Капри. Информация о заговорах, полученная Тиберием от августейшей тени, всегда подтверждается. Поэтому император без особых колебаний собирает якорь с магнетитом по нарисованному Эпштейном чертежу. У императора получилось правильно отрисовать схему только с третьего раза, и то с помощью придворного астролога, в чьем павильоне был поставлен первый опыт. В дальнейшем... Тиберий предпочитает собирать инсталляцию на открытом воздухе, потому что от дыма магнетита у него мигрень. Но в ум императора при последующих опытах проникает уже не контактёр Циру Август, а отправленный в прошлое духа Лоа Женя Эпштейн. Сначала только он. Оставив прочитанный на треть свиток на столе обсерватории, Голговский берет недельную паузу и погружается в в исторические студии.